Глава 94. 5 принципов. Мне было важно перенастроить мысли брокеров с идеей принести побольше комиссии на желание прежде всего предложить проекты, которые подходят под запрос клиента. И только после сделки можно считать барыши. На каждом обучении я повторял команде «Давайте следить не за размером комиссии, а за уровнем кайфа, который остается у клиента. За тем, чтобы после работы с нами оставалось приятное послевкусие». Квартира – волнительная и дорогая покупка. Если человек выбрал с Whiteville свой новый дом, я хочу, чтобы это был его лучший опыт. И не забывайте про благодарность. За сделку мы дарим клиентам подарки. В офисе в ожидании своего часа лежали красивые деревянные коробочки с логотипом «Вайтвилл» и расфасованы в них элитными сортами китайского чая. Вместе с чаем мы дарили вкусный бельгийский шоколад, выполненный в виде инструментов – молоток, пассатижи, болты, гайки – Такой подарок вызывал вау-эффект, особенно если у клиентов были дети. У брокеров, которые долгое время работали до Whiteville в других компаниях, не получалось быстро перестроиться и привыкнуть к моей философии. Когда я спрашивал какого-нибудь сотрудника, почему данному клиенту ты не предложил City Park, ведь этот проект подходит под его запрос, в ответ я мог услышать «Да, там нам платят всего один процент». Неправильный ответ. Я составил регламент которым описал пять основных принципов Вайдвилл – скорость, адекватность, экспертность, эстетика и этика. Эти короткие термины точно отражали мой подход к делам и стилю работы всей компании. С момента публикации регламента и до сегодняшнего дня данные принципы остались неизменны. Мою любовь к эстетике и скорости вы уже заметили. Разберем остальные принципы. На сочетании адекватности, экспертности и этики рождались качества – которые я хотел видеть в каждом сотруднике компании, но прежде всего в брокерах. В экспертность я включал знания проектов и города, понимание различий между десятками домов и осознание того, что подходит клиенту под запрос, а что нет. Адекватностью я считал способность действовать по ситуации, опираясь на здравый смысл и собственную смекалку. Сюда же относилась способность качественно общаться. Эксперту нужно уметь одновременно сочетать свои интересы с интересами клиента и компании. И делает он это за счет качественного, адекватного общения. Для нас было адекватным закрыть сделку и порадовать клиента, пусть и заработав меньше. Это лучше, чем не сделать сделку совсем. Вот почему мы одни из немногих продавали менее доходные, но желанные клиентами Донской Олимп и Ситипарк, зарабатывая на каждой такой сделке в три раза меньше, чем конкуренты на соседних стройках. Зато вместе с деньгами от застройщиков – мы получали все больше слов благодарности от довольных клиентов. Мощное слово «этика» в наших принципах вводило требование тотальной честности в мои действия и вызывало ответное требование к действиям брокеров. Люди ценят, когда с ними поступают честно, и поэтому решил, что этика станет одним из наших главных флагов. Я всегда без задержек в полном объеме выплачивал вознаграждения и брокерам, и партнерам. зная, что у многих руководителей агентств возникает соблазн урезать размер комиссионных, особенно когда речь идет о миллионах рублей. И мне приятно осознавать, что ни один человек за годы работы в Уайтвилл не сможет упрекнуть меня в финансовой нечистоплотности. В ответ я просил команду быть честными со мной и нашими клиентами. Тяжелее всего мои принципы и перестройка сознания давались Якову, который своим скрипучим голосом любил повторять принесенную из эконом-сегмента фразу «Наша миссия – комиссия». Она коробила меня. Хорошо, что к этому моменту у Якова была тонна задач руководителя и на работу брокером у него не оставалось времени».